Напротив озера находился деловой центр города, так, во всяком случае, показалось Рис. Магазин подарков, маленькая галерея. Тут же располагались банк и полицейский участок. А вот и офис шерифа. Рис свернула в сторону и направила машину к приземистому зданию по виду, похожему на придорожный магазин. Перед зданием, откуда открывался великолепный вид на озеро, Сидели двое мужчин во фланелевых рубашках. Выйдя из машины, Рису достоилось приветливого кивка незнакомцев, а тот, что сидел справа, вежливо коснулся синей шляпы, на которой было написано название магазина «Бакалея» и всякая всячина от «Мака». «Кажется, мисс, у вас проблемы с машиной». «Похоже на то». Не знаете, кто бы мог ее починить? Опершись руками о колени, мужчина поднялся. Крепкого сложения, краснощекий, Он смотрел на мир веселыми карими глазами, от уголков которых разбегались мелкие морщинки. Голос его звучал медленно и тягуче. — Почему бы нам просто не поднять капот и не посмотреть, что там? — Буду признательна. Рис щелкнула замком. Мужчина поднял крышку и тут же отшатнулся назад, чтобы не обжечься клубами дыма, который повалил наружу. Как ни странно, но рис это зрелище не столько встревожило, сколько обескуражило. Началось это все миль десять назад, но я была так увлечена пейзажами, что просто не обратила внимания. «Да, места тут особые. Едите в парк? Можно сказать и так». «В чем вообще она может быть уверена?» — подумала Рис, но тут же отогнала эту мысль и попыталась сосредоточиться на происходящем. «В любом случае у моей машины оказались другие планы. В это время к ним присоединился второй мужчина — после чего оба незнакомца стали смотреть под крышку капота с тем видом, с каким это делают все мужчины — нахмуренные брови и сосредоточенно внимательные глаза. Рис от нечего делать тоже заглянула под крышку, хотя внутренности собственной машины были знакомы ей почти так же, как поверхность Плутона. — Шланг радиатора протек, — сказал ей первый. — Придется менять. Похоже, удастся обойтись без серьезных трат. Вот и чудесно. А кто у вас в городе может этим заняться? Лучше всего обратиться в гараж Линта. Хотите, я позвоню ему? Скажу, что у вас случилось. Вы мой спаситель. Улыбнувшись, Рис протянула мужчине руку. Дружеский жест, всегда помогавший ей в общении с незнакомцами. Меня зовут... — Рис. Рис Гилмор. — Мак Драбер. А это Карл Сэмпсон. — Приехали с Востока? — поинтересовался Карл. На вид ему было лет 50 с хвостиком. Белый мужчина с примесью индейской крови. — С Востока. Из Бостона. — Не знаю, как мне благодарить вас за помощь. — А, пустяки. Всего-то один звонок, — ответил Мак. Можете зайти внутрь, если не хотите мерзнуть на ветру. А то погуляйте пока по городу. Линту потребуется какое-то время, чтобы добраться сюда. — Если вы не против, я лучше пройдусь. Кстати, а где у вас тут можно переночевать? Только мне что-нибудь попроще. — Тут неподалеку гостиница Озерная. Еще есть Теттенхаус на другой стороне озера. Там вроде поуютней. Все класса «Б». Домики вдоль озера и за городом. Их обычно сдают на неделю или на месяц. Рис уже давно не загадывала на месяц вперед. Даже один день был для нее серьезным испытанием. Что касается поуютнее, то для нее это звучало как-то слишком интимно. «Схожу-ка я, посмотрю на гостиницу». «Путь не близкий». — Хотите, подвезу? — Я и так просидела в машине целый день, но все равно спасибо, мистер Драббер. — Да ладно, какие проблемы? Рис зашагала по деревянному тротуару, ощущая спиной взгляды мужчин. — Симпатичная штучка, — заметил Драббер. — Таща больно. Недовольно покачал головой Карл. Женщины морят себя голодом до того, что становятся худыми, как щепки. Рис не морила себя голодом. По сути, она делала все возможное, чтобы вернуть себе прежний вес. Все те фунты, которых она решила за какую-нибудь пару лет. Когда-то она была стройной, но понемногу превратилась в костлявую. Со временем часть веса вернулась, но этого по-прежнему было недостаточно. Слишком много выступов и углов, слишком много костей. Дошло до того, что она стала смотреть на свое тело, как на чужое. Симпатичная штучка. Хм, как бы не так. Прежде Риса в самом деле считала себя симпатичной. Когда ей хотелось... Она умела быть стильной и даже сексуальной. Но это время прошло. Черты ее лица стали слишком жесткими. Скулы заострились, а впадины на щеках приобрели пугающую глубину. Бессонных ночей в ее жизни стало меньше, но после каждой такой ночи под глазами появлялись темные круги, а кожа становилась какого-то пепельного оттенка как же ей хотелось снова стать прежней.